20 метров внутреннность ее представляла сложную систему воздуходувных и отводных труб, креплений, сети проводов, дюралюменевых колодцев, внутри которых двигались черпаки элеваторов, шкивов, площадок для элеваторной передачи и площадок, где стояли машины жидкого воздуха и гипербаллоиды. Все приводилось в движение электричеством